Глава третья. С облегченным банковским счетом и тяжелым сердцем, я первым направился к лифту Кабель мачты, а оттуда в гостеприимный шлюз розы Рифути. Моя Анжелина улыбнулась, а там и рассмеялась в голос, услышав отдаленное повизгивание и похрюкивание свинообразьего стада. Перед мысленным взором промелькнула моя юность на ферме с неизменной спутницей, черной депрессией. Я удрал из аграрной выгребной ямы под названием райский уголок ради успешной и счастливой преступной жизни. Теперь же я чувствовал, как стремительно лечу назад во времени, возвращаясь к удушающей фермерской участи, которую считал похороненной в прошлом. Шагая по коридору от входа, Я прямо-таки покачивался под обрушившимся на меня бременем уныния. Обратно, в настоящее, меня рывком вернул душераздирающий виск в сопровождении воплей боли и трехэтажных мутюгов. Дальше по коридору снова раздался грохот и топот могучих копыт. А затем, визжа и хрюкая, Из-за поворота вылетел свинобраз и галопом устремился к нам. Хоть анжелины и неиспугливых это зрелище исторгло из ее груди вскрик. Да и кто бы ее осудил за такое? На нас неслась тонна свиного бешенства. С острых клыков брызгала слюна, налитые кровью крохотные глазки пылали злобой. Внезапная кончина неумолимо близилась. Спасение нехотя всплыло из темных глубин памяти, и я, будто со стороны, услышал собственный голос, спокойный и непринужденный, ласково воркующий на свиной лад. — Уи! Уи! Тс, хрюша, хрюша, хрюша! И разъяренный хряк весом в добрую тонну затормозил, скрежеща копытами о гладкий пол, возвел налитые кровью глазки, чтобы поглядеть на меня. Бритвенно-острые зубы чавкали и истекали слюной. Протянув руку, я аккуратно приподнял метровые иглы левой рукой, сунул в вглубь правую и принялся энергично скрести у зверюги за ушами. Содрогаясь от удовольствия, кабан счастливо заурчал. Анжелина восторженно захлопала в ладоши. «Мой герой!» Скромный детский навык, оказавшийся чрезвычайно полезным, отозвался я под аккомпанемент блаженного хрюканья. Как только кризис был предотвращен, до слуха донесся ропот голосов, то и дело срывавшихся на крик и становившихся все громче. Потом показались двое членов экипажа, бежавших в нашу сторону с носилками с распростертым на них телом, А за ними по пятам неслась толпа гневных фермеров, размахивающих вилами и дубинками, точь-точь, как в заключительной сцене фильма о вампирах. А впереди, с багровым от ярости лицом, мчался обычно такой тихий и миролюбивый Эльма. «А ежели он, сунувший нос на эту палубу еще раз, то уйдет вперед ногами». Объектом его гнева оказался никто иной, как сам капитан Рифути. Когда его несли мимо нас, мерзавец наигранно стонал, баюкая здоровой рукой явно сломанное предплечье другой. «Мы его подловили, как он, кравшись на свинарную палубу!» Остановившись, Эльма улыбнулся довольному хряку, И тоже наспех поскреб его за ушами. Наш скрижетун капитана заваливший, и сожрал бы, как пить, дать, как мы и не поспевши, задумал по кражу, вот оно как, одного с наших свинобразенышей. И мы-то знаем, зачем. Тут даже Анджелина в ужасе ахнула, влив свой голос в хор крестьян. То есть он хотел. Верно! Сударня Анджелина угрюмо кивнул он, и все снова ахнули. «Кроме меня!» Слишком уж это было бы лицемерно, ведь я не прочь время от времени полакомиться за завтраком ломтиком другим бекона. Ужас Анджелины быстро перерос в холодный гнев, к несчастью направленный на меня, поскольку ближайшей мишенью оказался именно я. Итак, бывший фермер Дигрис «Что ты намерен предпринять по этому поводу?» От одной лишь ее интонации температура воздуха упала градусов на десять. Я мучительно подыскивал ответ. «Но э, сначала я передам эту добрую тонну свинобразины законным владельцам, а затем позабочусь о хищном рефуте. И каким же катастрофическим образом?» Оглядевшись, я прошептал. «Скажу наедине, а то тут присутствуют и другие дамы», тем самым отчаянно пытаясь выиграть время, поскольку вместо идей в голове зиял глубокий вакуум. «Держись, Сельма, и я потом тебя найду. Не хочу, чтобы ты видела дальнейшее, ибо в гневе я ужасен». Выкрикнув последние слова, я развернулся и затопал по коридору вслед за мерзавцем. Вот только что я могу сделать? Рифути уже порядком поплатился за попытку разнообразить, несомненно, тухлый бортовой рацион. Да сверх того, мне надо обдумать куда более важные вещи, чем свинокража. Это непредвиденное осложнение уже обошлось мне в состояние, а тратам конца краю не видать. Я уже добрался до навигационной палубы с чрезвычайно официальными табличками на дверях на каком-то архаичном языке, вероятно, языке родной планеты капитана, ⁇ Уфициаль, Капитано, Коммуникационе и Абиторио ⁇ С капитана, видится, мне пока что не хотелось, зато рядом с его дверью была более многообещающая, ведь она очень смахивала. «На коммуникой» в эсперанто, постучав, я открыл ее. На полукруглой приборной панели перемигивались огоньки, из динамика слышался треск помех. «Закрыто!» — бросил человек у контрольной панели, не отрываясь от трехмерного комикса, который читал. Со страниц доносился чуть слышный вопль. «Открываемся в 15.00». «Хочу отправить субпространственную космограмму, оплата наличными». Вопль конвульсивно оборвался. Радист захлопнул журнал и развернулся в кресле лицом ко мне. «Открыто. Что у вас там?» «О, зов Тельца Золотого. Предвкушение подношения. Срабатывает безотказно». Я обдумал свою проблему со всех сторон, и ответ казался очевидным. Деньги — это банки, а банки — это банкиры. А мой сын Боливар сейчас как раз преуспевающий банкир. Я нацарапал лаконичный вопль о помощи. Ответ вскоре пришел, и я отправил следующее послание с ответами на вполне уместные вопросы сына. По мере роста кучки кредитов эфирных платежей взгляд радиста становился все теплее. «Капитан увидит что-нибудь из этого?» — осведомился я. «Вы только что из психушки?» — осклабился он. «Нелегкая задача, когда проверяешь на зуб серебряный кредит, тут же присоединившийся к остальным в ящике стола. Когда прибыло последнее послание от боливара, в моем бумажнике оставался лишь прах. Прибываю незамедлительно с Сингхом». Я сел на мель, так что придется подождать наступление незамедлительно, тут же, чтобы узреть, что или кто такой Сингх. «Заходите в любое время!» — хихикнул радист. В ответ я лишь зарычал и хлопнул дверью. «Вот теперь расположение духа для визита к капитану самое, что ни на есть подходящее». Распахнув дверь его каюты, я тут же возрадовался. «Капитан!» Верещал и извивался на твердом столе, пока демоны в зеленых балахонах пытали его, крепко держа за руки и за ноги. Я не стал вмешиваться. Тем более, разглядев, что это медики, вправляющие ему сломанные кости, процедура чрезвычайно болезненная. А вот когда стали готовить инъекцию более утоляющего, я притормозил из кулапов. Хочу, чтобы он немного побыл в сознании и смог ответить на пару вопросов. «Зачем?» – осведомился доктор, профессиональную принадлежность которого теперь демонстрировал висящий на шее стетоскоп. «Но за тем, что я должен разузнать у него кое-какие крайне важные факты. Говоря, я шарил по всем карманам, пока не нашел случайно завалявшуюся одинокую монетку и передал ее из рук в руки. Пожертвование в сотню кредитов в благотворительный фонд по вашему выбору – за помощь в этом важном вопросе. Благодарю вас, обществу помощи детям. Да вдобавок, я не в особом восторге от некоторых мытарств, которым он нас подверг, обезболивающее и стимулятор. Сверкнули иглы. Потом врачи собрали свои причиндалы и удалились. Обратив на меня взор налитых кровью глаз, Рифути хотел придать то же направление и своему гневу, но не успел и рта раскрыть, как я нанес упреждающий удар. Ты в беде по уши, Рефути. Полиция уже направляется сюда с обвинением тебя в покушении на свиноцит, нападении и оскорблении действием, насильственном удержании, причинении тяжких увечий и баратарии. Он невнятно заквохтал, но я безжалостно напирал. Твое счастье, что я здесь ради твоего спасения. Я позабочусь, чтобы полиция сняла обвинения. Уплачу все долги пассажиров, и двуногих, и четвероногих. Пока что я плачу все полагающиеся портовые сборы. И, минуточку внимания, выложу приличную цену за эту утлую пародию на космический корабль. На последних словах он снова заквохтал, Выпучив глаза, а я с милостивой улыбкой кивнул. «Потому что, если ты не согласишься, не пройдет и суток, как отправишься на тот свет». Мой шелестящий голос буквально источал яд. С побуревшим от возмущения лицом он раскрыл было рот, но тут же прикусил язык, выпучив глаза еще больше. «Потому что...» в моей руке появился скальпель, изъятый из докторского саквояжа, неколебимо застывший в считанных миллиметрах от его глаз. Совершив молниеносный выпад, он пронзил кончик выдающегося капитанского носа и снова замер с блестящей капелькой крови на острие. «Скажи «да», — шепнул я. И хранил молчание и хладнокровие, рассчитывая, что темное прошлое, наверняка стоящее у него за плечами, насылает на него мандраж. «Да...» — шепотом отозвался он. Скальпель исчез, а я отступил на шаг. «Я вернусь с офертой. Конечно, если ты хоть кому-нибудь об этом скажешь, то до утра не доживешь». Я удалился не ведая, сработают мои угрозы или нет. Если он нажалуется властям, я уж позабочусь, чтобы над ним поглумились, а заодно обрушили на его голову уймы официальных обвинений. Но, как минимум, мои туманные угрозы хотя бы помогут в грядущих финансовых переговорах, так что я радостно поспешил предстать перед дрожайшей половиной, Странствуя по коридорам, я мысленно приукрашивал и шлифовал историю моего успеха. Разыскать Анжелину удалось в кают-компании, где у нее проходило деревенское чаепитие с мадам-фермершами. От мужчин за ненадобностью избавились, отослав их трудиться». Когда я, энергично кивнув, поднял оба больших пальца, Анжелина улыбнулась, после чего элегантно отведала вафельного пирога, поделившись кусочком с розочкой, которая не менее элегантно принялась сопеть над ним. «Дамы», — возвал я, — «попрошу внимания, силы зла повержены, капитан перевязан и весьма болезненно подлатан, и узрел явленный ему свет». «И какого же рода этот свет?» — осведомилась Анжелина. Я с улыбкой поклонился внимающей женской аудитории. «Все долги будут уплачены. Эти добрые люди и их свиные подопечные обретут новую родину на райской планете, купающейся в лучах солнца. Добро побеждает!» В ответ на восторженные овации я поднял сжатый кулак над головой и потряс им в победном салюте. Анжелина заговорила было, но я ее опередил. И это еще не все. Вдобавок, прямо сейчас сюда мчится наш добрый сын Боливар, дабы распорядиться финансами и механизмом договора. Джим! Не может быть. Может, любовь моя, очень даже может. Лучась от радости, она подалась вперед и с чувством звонко чмокнула меня в щеку под бурные аплодисменты зрителей. К счастью, она подалась вперед не настолько далеко, чтобы увидеть скрещенные у меня за спиной пальцы обеих рук. О, только бы так оно было! О, силы, правящие вероятностью, сотворите, чтобы ложь во спасение стала явью! О, пожалуйста, пусть это случится! Или скользкий Джим Грис вправду в глубоком-преглубоком экскременте. Анжелина задумалась, наморщив лоб, и не без причины. В моем воодушевленном словоизвержении было больше дыр, чем трюо в сыре. Я хмыкнул и развернулся, бросив через плечо. Извини, некогда чаи распевать, Боливар просил провести для него инвентаризацию корабля, вернусь без промедления. Будь у меня совесть, я бы не устоял под гнетом всей своей невинной лжи. К счастью, избрав путь преступления, я благополучно сбросил это бремя с плеч. Но я в самом деле хотел поглядеть, в каком состоянии пребывает судно. Осмотр я начал с навигационной палубы мало-помалу подбираясь к машинному отделению. Входя в один шумный отсек за другим, открывая одну облупившуюся дверь за другой, я все больше падал духом. Начать хотя бы с того, что вахту вроде бы никто не нес. Ни на одном из постов не было ни души, лампы либо притушены, либо вообще перегорели. Повсюду грязь. Роза Рефути оказалась дырявой, космоплавающей лоханкой, Следы экипажа обнаружились лишь на жилой палубе. Распахнув двери с надписью «Вошедшие без разрешения будут расстреляны», я едва устоял на ногах под напором миазмов протухшей еды, закисшего пота и перегара наркоты. Пинками расчищая путь среди разбросанных подносов и смятых емкостей от напитков, я пробился к койке обтерханного неряхи, курившего зеленый косяк, наслаждаясь скрипучей записью угледобивающей стрелитейной музыки. Пинком сбив плеер на палубу, я раздавил его каблуком. Подняв голову, небритый миломан буркнул. — Эк морту стультуло! — Сирич сдохнет дурачина. Терпение мое, до сих пор державшееся буквально на соплях, лопнуло — Рывком стащив его с койки за шиворот засаленного комбинезона, я потряс за мухрышку, как терьер корота, изрыгнул трехэтажное проклятие, и, будто этого мало, появившийся скальпель вырос перед его выпученными глазами. — Только дыхни, и ты труп! — прорычал я глазом рока. Лишь когда его лицо посинело от начинающего цианоза, я отшвырнул его на койку, где он со всхлипом перевел дыхание. Пылающим взором я окинул передрейфившую команду, валявшуюся вокруг на изгвозданных койках. А теперь слушайте. Я только что купил это космическое корыто, и я новый владелец. Будете делать, что прикажу, или... Моя кисть дернулась, и скальпель... Промахнув комнату, тюкнулся в дальнюю подушку в каком-то миллиметре от ошарашенной физиономии матроса. Развернувшись на пятки, я принял боевую стойку каратэ, испепеляя взором окончательно запуганных членов команды. Кто-нибудь не согласен? Разумеется, таких не нашлось. Раздув ноздри, я медленно повернулся, переводя взгляд с одного на другого. Прошел через весь кубрик и забрал скальпель. «Меня зовут Джеймс Дегрис. Можете звать меня хозяин?» «Ну-ка, дружно!» «Да, хозяин!» — раздалось нестроенным хором. «Хорошо. Сейчас я осмотрю остаток корабля и вернусь ровно через час. К этому времени вы уберете этот свинарник, помоетесь, побрейтесь». «И приготовитесь быть лояльной командой или умереть?» Последние слова прозвучали настолько холодно, что исторгли единодушный стон матросов, закачавшихся будто деревья на ветру. На этой патетической ноте я вышел, чтобы продолжить удручающую инспекцию этого липового звездолета. Машинное отделение оказалось последним – Несмазанные дверные петли скрипели, как везде. Мои барабанные перепонки задрожали от рева. «Ты в механике круглый идиот! Ты что, не знаешь, каким концом суют отвертку в шлейц? Подойди поближе, я покажу это на твоей!» Последовал вопль боли, и мимо меня шмыгнул матрос, преследуемый целым градом отверток. Его страдальческие вопли стихли дальше по коридору, а я одобрительно кивнул. «Наконец-то хоть кто-то на этой мусорной шаланде работает!» Седовласый, сбитый крепко, как какой-нибудь из его механизмов, он зарылся в недра одного из них, обследуя укромные уголки за открытой панелью. Подойдя поближе, я расслышал, как он бормочет ругательства. «А я их понял». «Язык, который я выучил ценой жутких мук на жутко мучительной планетенке. Клизант». «Хорошая работа, о могучий инженер, отличная работа», — сказал я на том же языке. Выпрямившись, он обернулся, как ужаленный разинув рот. «Вы говорите по-клизански. Рад, что вы заметили». И тут... Широко распахнув глаза, он нацелил на меня испачканный смазкой палец. — А, я вас знаю. Вы были пилотом моего корабля во время последней войны. На самом деле я даже помню ваше имя. Лейтенант Васко Хулио. Какая память. А я вот ваше напрочь забыл. Штрам, лейтенант Хулио. «Лейтенант Хулио приказал долго жить вместе с войной. Меня зовут Джим. Я рад, мой добрый штрам. Я действительно был вашим пилотом и, как ни прискорбно, диверсантом. Позвольте, наконец, попросить прощения за то, что взорвал четыре ваших чудесных двигателя». «Это я должен благодарить, Джим!» — отмахнулся он с широкой улыбкой. «Вы покончили с войной!» вытащив меня из военного флота обратно на гражданку. Тут улыбка погасла, и он угрюмо сдвинул брови. «Не ваша вина, что я завербовался на это ведро ржавых болтов!» «Скоро все переменится», — сказал я, пожимая его замасленную руку, после чего утер свою ветушью, которую он мне вручил. «Ни за что не угадаете, кто новый владелец!» «Да будь я не неладен!» «Неужели вы?» Я склонил голову, медленно кивнув. Фыркнув от радости, он снова одарил меня смазочным рукопожатием. «Можно задать вам пару вопросов об этом корабле?» Улыбка его погасла, а из груди послышалось сдавленное рычание. «Спрашивайте, но ответы вам не понравятся». «Заранее согласен. Капитан, жулик и контрабандист. Экипаж, спившиеся негодяй, Их завербовали лишь потому, что межпланетное право предписывает экипаж такого размера. Ничего не делают. За них всю работу выполняют роботизированные системы управления, а они мало-помалу ломаются. Я вообще диву даюсь, как мы припланетились. Я уже уволился, но хотел проверить атомный генератор, пока он не пошел в разнос. Мои двигатели в полном порядке, чего не скажешь больше ни о чем на этом корабле». Все на соплях и на заплатках разваливается прямо на глазах. Я вывел двигатели из строя. Я их отремонтирую, когда мне выплатят задолженность по зарплате. Добро пожаловать, Джим. Добро пожаловать на Розу Рифути. Я чувствовал, что вы скажете именно это, от честный инженер Штрам, порывисто передохнул я но хотя бы хуже уже быть не может. Не успел я произнести эти слова вслух, как в ушах моих прозвучала сентенция, которую мать твердила мне то и дело — «Прикуси язык». В своем беспробудном суеверии она не сомневалась, что подобное высказывание искушает судьбу. «Ха-ха! Вот тебе и суеверие». Дверь с грохотом распахнулась, и ввалился Эльма с побагровевшим лицом, прижимая руку к груди. «Джим!» — пропыхтел он. «Скорее, случившись худшее!» С мучительным схлипом перевел дыхание и проговорил обреченным тоном. «Они уже тут, Наверное, их сотни!» — выкрикнул он в отчаянии. «Люди с ружьями хотят поубивать свинобразов!»